Глава двадцать третья. т а я захлопнула дверь. Из груди рвется сердце, слезы катятся по щекам. Хочется упасть и расплакаться. Его глаза, боже, мамочка! Подбегает Катюша. Кто приходил? Заглядывает в глаза, словно что-то чувствует. Там ведь ее отец, отец, который не знает свою дочь. Ошиблись, шмыгаю носом, делаю пару глубоких вдохов и вытираю влагу с глаз. Мы пойдем готовить завтрак. Берет меня за руку. Идем, котенок. Натягиваю улыбку и иду за ней в кухню. Готовлю тосты на автомате, киваю дочери, пока она что-то рассказывает. Мои мысли крутятся вокруг Леона. Он уставший, очень, вид совершенно нездоровый, и это меня сейчас пугает. Наливаю чай Кате и выглядываю в окно. Сейчас замечаю машину, стоящую подъезда. Память подкидывает о б р ы в к и предыдущих дней, и я начинаю понимать, что Леон все это время был рядом и не показывался. Почему? По завтракать не смогла, кусок в горло не лезет. Собираю дочь и одеваюсь сама. И через полчаса наконец выходим. Мы с Катей проходим мимо машины. Я слышу, как хлопает дверь, чувствую спиной его взгляд и из последних сил держусь, чтобы не оглянуться. Отправляю дочь в группу, а затем бегом на остановку. Но и пару шагов не успеваю сделать, как машина п р е г р а ж д а е т путь. Я обхожу машину, но мужчина оказывается быстрее и перехватывает меня за руку. т а я я выдергиваю руку из его захвата. т а я я прошу тебя. Зачем? Вот зачем! Резко оборачиваюсь, впиваясь в его бледное лицо взглядом. Я объясню. Мне достаточно было, понимаешь? Того, что было, по горло. Мне было достаточно того, что после того, как поверил фоткам, в дом повел себе баб. Мне было достаточно, что ты пропал с р а д а р о в когда я тебя искала. Мне было достаточно денег твоего отца, чтобы понять, что дальше только самой выгребать придется. Понимаешь? Меня понесло так, что я не сразу заметила, как прохожие стали коситься на нас. Бабы, удивился. Бабы, устало выдыхаю. Кажется, что его присутствие требует от меня сумасшедших сил. Я приходила, а там твой друг с двумя, качаю головой, вдыхая воздух. Ли он этим пользуется, и у м у д р я е т с я посадить меня в машину, быстро и сам оказывается за рулем. Я отворачиваюсь к окну, даже не спрашиваю, куда он нас везет, не хочу смотреть на него. Меня трясет от переизбытка эмоций. Прости, я не х о т е л тебя напугать, а тем более дочку. Доносится его голос. Я буду говорить, а ты просто выслушай. Я просто уже не знаю, как быть. Я потерялся. И он начинает говорить. Все-все с того момента, как я вышла из его машину офиса, про то, как Вадик припер е м у т е х баб, которых я видела, а он его вышвырнул с этими проститутками, как его обвинили в распространении наркотиков и задержали. После этого у него пропал телефон, а он не мог его восстановить, потому что находился в сизо. Я слушала и впитывала все то, что он рассказывал, словно оказалась там. Я просил Вадима встретиться с тобой, а он мне потом принёс твою запись голосовую, что ты не хочешь и м е т ь ничего общего с наркоманом. После этого я перестал бороться, заканчивает он. Что? Что? воскликнула я. Да я твоего Вадика видела дважды, и дважды он подкатывал ко мне свои яйца. Про тебя ни слова, и тем более о том, что ты попал в тюрьму. Господи, р а с т ё р л а лицо руками. Бред какой-то. Машина тормозит, Леон сворачивает на обочину. Вадик, говорит он и достает телефон. Он уже пару дней не отвечает. Хмурит брови. У меня нет слов. Укладывает руки на руль и упирается в них лбом. Меня все это время держали за идиота. И я велся как мудила последняя, потеряв самое важное в жизни. Я прошу прощения у тебя, да я сам себя никогда в жизни не прощу. Я недостоин тебя. Вот только не надо давить на жалость, Фыркую я. Это был твой выбор и только твой. Ты права. Я оборачиваюсь к нему. Я недостоин вас. Я не знаю, что ему на это ответить. Лео выпрямляется и выруливает на дорогу. А минут через двадцать останавливается на парковке офиса, где я работаю. Мой номер у тебя есть. Я хотел бы тебя попросить познакомить меня с дочерью, но не знаю, имею ли я на это право после всего. Но если ты вдруг решишь, набери меня, пожалуйста. Я смотрю на него и кивнув, выхожу из машины, поправляю сумку на плече, тороплюсь скрыться в здании, но его образ запечатлелся на подкорке. Пару дней проходит как в тумане. Я прожила их словно на автопилоте. Ложила спать малышку и пошла пить чай. Потому сон вторую ночь не идет. Засыпаю под самое утро. Оба дня я поблизости вижу машину Леона. Но он уже не навязывает свое общество, не показывается, и я ему благодарна. А вот сейчас я все же походу пришла к решению. Я устала мучиться и мучить его. Мы живем здесь и сейчас, а если жить обидами, то я так не хочу, не хочу и не буду. Потом беру телефон и набираю Леона. Проходит гудок два и тут же ответ. Завтра мы пойдем в парк часов десять. Если хочешь, то можешь прийти. То, что ты ее отец, пока говорить не хочу. Она должна к тебе привыкнуть. Говорю быстро, пока не передумала. Да-да, я все понимаю. С готовностью отвечает Лео, что мне принести, что купить для нее. Я совершенно не смыслю в этом. Она мечтает о пони, поэтому. Я понял, отвечает. И да, езжай в гостиницу или где-то остановился. Смотрю в окно и вижу его машину. Тебе нужно выспаться, Лео. Он молчит. Перестань себя терзать. Что было, то было. Будем жить дальше ради Кати. Ей нужен отец. Спасибо, Тая. Ты не представляешь, что ты сделала для меня. Не для тебя. Прерываю его речь. Я делаю это для дочери. Заканчиваю я и обрываю звонок. И только в голове звучит. И для тебя. Эту ночь я спала мучаясь от кошмаров. Правильно говорят, что все наши переживания выливаются во что-то. У кого-то в плохое самочувствие, у кого-то в кошмары, много вариаций. В итоге я вроде и спала, а все равно чувствую себя разбитой. Утро как утро. Умываемся, завтракаем. Гулять, да? Я хочу то мороженое, клубничное. т а р а т о р и т Катя. А меня лихорадит. Я стараюсь улыбаться и вести себя н е д ё р г а н о но мало выходит. Дочь пару раз спрашивает, все ли у меня хорошо. Выйдя из дома, мы привычным маршрутом идем к парку. Покупаем мороженое. Народа немного, хотя погода приятная. Еще не жарко, но и не холодно. Солнечные лучи пробиваются сквозь кроны деревьев. Я замечаю идущего к нам навстречу Леона. В руках у него букет цветов и мягкая игрушка, большая розовая. Он нашел пони. Улыбнулась. Катюша, подзываю дочь. Она переводит свой взгляд на меня. Я хочу тебя кое с кем познакомить. г о в о р ю замечая, как лев, остановился в паре шагов от нас. Катя обращает на него внимание, замирает. А кто этот дядя? спрашивает меня, а взгляд не может оторвать от игрушки. Катюш, знакомься, это Леон, начинаю я. Мои руки дрожат. Как лев? улыбается дочь. Да, отмирает мужчина. Как лев. Подходит к нам. Когда они вот так рядом находятся, видно невооруженным взглядом. Дочь и отец. А я Катя, как котенок. Мама меня всегда так называет. Улыбается дочурка. А это мне? О, да, это тебе. Протягивает игрушку Лео. Мам, а это же Пинки Пай! Сияет моя девочка. Какая прелестная картина! Раздается мужской голос, и мы с Лео оборачиваемся. Прям до слез принимает. Долгожданная встреча отца и дочери. Говорит Вадим, хлопая в ладони. Я притягиваю к себе дочь. Сердце забилось в конвульсиях, словно предчувствуя что-то нехорошее. Но настало время, наконец-таки все прояснить. Ухмыляется мужчина, а взгляд его стремляется на Катю, и мне это совершенно не нравится. Леон, я смотрю на Вадима и не понимаю, что он несет. Я ведь так ждал этого момента: встретиться со своей дочерью, заглянуть в такие похожие на мои ее глаза. Увидеть улыбку и радость девочки. Она моя дочь, уму непостижима. А теперь этот придурок несет какую-то чушь. Ты о чем? Сам же на каком-то подсознании оттесняю девочек, прикрывая собой. Не знаю, но я чувствую исходящую опасность от этого человека. О том, что у нас один папаша, скалится. И как давно ты об этом узнал? Оглядываясь по сторонам, как на зло, не человека рядом. Да всю жизнь с этим живу. в ы п л в ы в а е т В твои тени хожу, присмыкаюсь, а ты носом воротишь. Все умного из себя строишь. Что тебе мешало сказать раньше? Отступая назад. Мать просила не говорить. Этот урод ее запугал, угрожал. Вот она и не лезла. Отвечает Вадик. Идите домой. Оборачиваюсь к т а е которая обнимала дочь и смотрела на меня испуганными глазами. Нет, а ты. Упрямится и в то же время боится. Никуда они не пойдут, прорычал Вадик, и только сейчас я замечаю в его руках оружие. Кажется, земля готова уйти из-под ног. Лео, доносится тихий голос т а и Ты получил все то, чего лишили меня. Шепет Вадик ц е л я с ь то ли в меня, то ли в девочек. И я прикрываю их собой. Отец от меня отказался унизив мать. Считал тебя своей гордостью. Только ты не такой, как он. Видимо, в мамашу свою пошел, мекотел уж сильно, а он решил переписать на тебя все, урод. Никто не виноват, что отношения отца с твоей матерью не сложились. Пытаюсь умерить его пыл, но видимо только больше злят его мои слова. Не сложились, да, тут ты прав. Он посчитал, что ребенок, рожденный в браке, достоин всего, а я лишь ошибка. Мать должна была сделать аборт, но отказалась и родила для себя. Она думала, я забыл ту е ё истерику, когда она мне все выпалила про него. А я запомнил и выстроил план. Нашел тебя и втерся в доверие. Так ты и пользовался мной, как хотел. Любую дырку был готов мной затыкать. Вадик то, Вадик все. Только кончилось это время. А теперь я стану полноправным владельцем компании, на которую положил больше десяти лет. Теперь отец знает, какого сына он лишился. Гадко улыбается. Откуда ты д о н ё с сявой сирен? Неужто кто-то вызвал полицию? Что? Ты был отца? Почему-то этот факт мне не понравился. Был. Усмехается. В кармане оживает телефон. О, мамуля звонит. Отвечай, приказывает Вадик. Я достаю телефон, и действительно это мать. Алло. Сердце бьется о грудную клетку и кажется, вот-вот выскочит. Мама, что случилось? Слышу ее всхлипы. Отец упал с лестницы. Лео, он в реанимации, серьезная травма головы. Плачет в трубку. Мама, я перезвоню. Сбрасываю. Это ты? Я. Смеется. Ну а что он хотел? Хотел моей смерти? Так теперь сам на грани. Я слышу, как за спиной всхлипывает Тая. Она что-то шепчет дочери, чтобы та не расплакалась. Ну и теперь я добрался до тебя. Делает пару шагов в нашу сторону. У тебя есть дочь от любимой женщины. Думаю, она тебя простит за то, что ты поверил в те фотки. Хорошая работа, правда? Твоих рук дело, догадываюсь я. Конечно, и наркота, и ее голос, записанный на диктофон, тоже я. Круто провернул, да? Сжимаю кулаки. Если бы не дочь стая, я бы... А ты лох по жизни. Не понял, что тебе досталось просто так. Богатая семья, влиятельный родитель, любовь красивой девки. Поверил, идиот. Поэтому самое время и тебя лишить того, что тебе дорого. Хочу, чтобы ты страдал всю оставшуюся свою жизнь. Отпусти девочек, они тут н и причем. Хочешь, стреляй в меня, только их не трогай. Уже ничего не вернуть, Вадик. Компания твоя, я не претендую. Оцу т я об этом говорил два дня назад. Так что здесь никто тебе препятствовать не будет, говорю я. Не п о р т ь себе жизнь, Вадик. Нет, это слишком просто. А вот они, они моя цель, скалится. Мужчина, не делайте резких движений. Прозвучал голос в громко говоритель. Вы окружены. Не делайте глупостей. Опустите оружие. Да пошли вы! Рассмеялся он в ответ. Отойди, братец, иначе будет печально и твоей матери. смеется. Я понимаю, что это самый критичный момент. Это конец. И как все это закончится? Вадик, ты делаешь только хуже себе. Убери пистолет, и мы обо всем с тобой договоримся. Прошу его. Ни черта подобного! Рычит он. Я делаю шаг к нему и слышу, как раздается выстрел. Вадик падает. Лео, всхлипывает тая, а я оборачиваюсь к ней и только сейчас понимаю, как разрывается от боли грудь. Глаза девушки расширяются от испуга. Я опускаю взгляд и вижу, как расплывается красное пятно на белой рубашке. Насколько можно быстро прикрываю пиджаком. Убери дочь. В глазах темнеет. В ушах нарастает гул. у в е д и она не должна этого видеть, хриплю я. Я люблю в а с т а я Я седаю на дорожку, ноги подкашиваются, да и во всем теле появляется невыносимая тяжесть. Слышу крики, голоса, сирены. Закрывая глаза, потому что адски сложно оставаться в сознании. Если это все, то, видимо, именно такой конец я заслужил.